Тем вечером у себя в хижине Ингвар свернул головы всем своим голубям, оставив только трех. Им предстояло в скором будущем пойти на корм нашим пленным хищникам. А маленького крикуна охотник отпустил. «Он хорошо послужил мне», — сказал птицелов, «когда мы провожали взглядами птичку, перепархивавшую среди валунов. На будущий год поймаю другого». Рольфу велели ощипать убитых голубей к ужину, и пока он был занят этим делом, мы с Ингваром сидели у костра, подкладывая в него сухие дрова из поленицы, чтобы приготовить уголье для жарки. «Завтра отправимся в Коупанг. Мы с тобой понесем по соколу, а Рольф возьмет орла», — сказал Птицелов. Выбрав среди дров кривую ветку, он отрезал от нее охотничьим ножом короткий кусок и принялся неспешно обдирать кору. — Рольфу для орла понадобится дорожный насест, — объяснил ловец птиц. — Зверь тяжелый. Мальчишка упрет один конец этой палки в луку седла, и ему будет легче. Я смотрел на стружку, завивавшуюся из-под ножа, и когда неуклюжее приспособление начало обретать форму, мне вдруг пришло в голову, что Ингвар, охотник, проводящий всю свою жизнь в глуши, может знать что-то о загадочном единороге. Мне, однако, все еще было неприятно вспоминать о том, как меня недавно высмеяли, так что я подошел к делу исподволь. Я читал в одной книге, что ни одна птица не сравнится с орлом доблестью. — Что же это за книга? — заинтересовался Птицелов. — Она называется «Бестиарий», книга о достопримечательных зверях и их повадках. В «Бестиарии Карла» Орлан рисовали на одном развороте с кречетом, и я успел прочитать то, что было написано под картинкой. Там говорилось, что орлы-родители учат своих птенцов терпеть боль. Для этого они поднимаются с теми на большую высоту и заставляют смотреть прямо на яркое солнце, — продолжил я. Ингвар поднял недоделанный дорожный насест, чтобы проверить его форму. — Не стану врать, будто когда-нибудь видел, чтобы орлы занимались чем-то подобным, — ответил он задумчиво. «Ну, если кукушка может устраивать так, чтобы ее птенцов растили другие птицы, то почему бы орлам не воспитывать детей по-своему?» Там была еще картинка дикого зверя, вроде лошади, но с одним рогом. «Зверь белый, очень осторожный, но его все же можно приручить», — стал я рассказывать дальше. «Ты, может быть, видел такого зверя или слышал о нем?» Охотник вдруг замер с ножом в руке и задумчиво посмотрел на меня. «Ты уверен, что это была лошадь, а не олень?» Почти тот же самый вопрос задал мне Вало, пока мы ехали из Ахина. Он сказал тогда, что если единорог каждый год сбрасывает свой рог и выращивает его заново, значит, это олень какой-то особой породы. «Не знаю», — неуверенно сказал я. «В книге об этом не говорилось». — Народ моей матери знает диких оленей, которые могут быть теми животными, о которых ты говоришь. Если с ними ласково обращаться, они становятся ручными. — Народом его матери, — подумал я, — наверное, и были те самые дикие финны. — Это белые олени, — уточнил я. — Попадаются и белые. — Не мог бы ты нарисовать его? Ингвар взял прутик и нацарапал в пыли очертания животного. — Телом... Ногами и головой оно походило на единорога, но когда он принялся изображать большие раскидистые рога, стало ясно, что это не тот зверь, которого я видел на картинке в книге. Мое разочарование не осталось незамеченным. «Ты ищешь не этого зверя?» — спросил Птицелов. «Нет, у того один единственный рог, который растет вперед из самой середины лба, такого ни с кем не спутаешь, а рог у него завитой, как пряди каната». Мой собеседник явно заинтересовался этим рассказом. Такой зверь существует. Несколько лет назад я нашел на побережье обломок такого рога. У меня даже сердце остановилось, и где же это было? Я отправился на побережье ловить тех самых птичек, чье мясо так тебе понравилось, и неподалеку от воды лежал отломанный кусок, совсем небольшой. Может быть, зверь подрался с соперником и повредил рог. Он у тебя сохранился?» Ингвар подбросил свой нож в воздух, поймал его за лезвие и протянул мне. Посмотри сам. Рукоять ножа была сделана из темного дерева, отполированного рукой хозяина за время долгого использования. Там же, где она сужалась к клинку, ее скрепляло бледно-желтое колечко шириной в мой мизинец. Я присмотрелся к нему повнимательнее. Оно оказалось врезано в дерево и, несомненно, представляло собой кусок светлого рога, или, может быть, слоновой кости, и, вне всякого сомнения, на его поверхности отчетливо виднелся тот самый спиральный узор рога-единорога. Вернувшись в Каупанг, я тут же перепоручил кречетов заботам горма и поспешил проверить, как обстоят дела у воло и белых медведей. Охтер стоял перед их клеткой и жевал, как я решил, свой излюбленный китовый жир. «Если они еще вырастут...» «Мне придется построить для них новую клетку, больше и крепче», — сказал он, как только я приблизился. «Я никак не ожидал, что за неделю моего отсутствия медвежата настолько оправятся». Они подросли на несколько дюймов в высоту и длину, пополнели, а мех утратил отвратительный желтый оттенок. «Значит, вало хорошо справляется с делом», — заметил я. Охтер кивнул. «Дважды в день он заползает туда». Играет на своей дурацкой дудке, кормит и поит их, расчесывает и мех, чешет их за ушами. Я не удивлюсь, если увижу в один прекрасный день, что он затеет бороться с ними. Получается, что он приручил медведя, не поверил я. Ничего подобного. Как только кто-нибудь другой подходит поближе, они начинают это к по-змеиному мотать головами из стороны в сторону, предупреждают, не суйся, а то лапой стукнут. — Нет, они не потерпят рядом с собой никого, кроме Воло. А где он сейчас? — С Озриком. — Они оба помогают Редвальду. — Этот прощелыга здорово выгадал по цене за моих медведей, — усмехнулся торговец. — А когда я собрался уходить, добавил мне вслед. — И скажи Рэдвольду, что я хочу поговорить с ним насчет того, кто будет платить за кормежку. Они съедают в день по 8 кур и все сало, которое мне удается разыскать. Я догадался, где искать Редвольда по груди жерновов, сваленных возле одной из деревянных лачуг, совсем рядом с невольничим рынком. Внутри я нашел самого капитана, который, стоя возле окна, откуда на него падал свет, мрачно тер куском сломанного серебряного украшения а свой пробный камень. Когда я вошел, он оглянулся на звук моих шагов и расцвел самой натуральной приветливой улыбкой. «С возвращением, Зигвольф! Как твои дела?» «Еще два белых кретчета, один самец и одна самка». «Еще орел, но он меня не интересует», — ответил я. Корабельщик поднял руку и откинул со лба прядь волос, которые никак не желала держаться на его лысой макушке. «Ничего, сокольничий карла найдет место и для орла». «И хорошо заплатят тебе», — предположил я. «Конечно. Ведь я фриз» а мы никогда не упускаем возможности наварить Ну, Ты, похоже, продал не так уж много своих жерновов. Моряк махнул рукой, а от них тоже есть польза. Все знают, что Редвальд каждый год возит в Коупанк жернова и вино. Так что, когда народ видит эти камни, он сразу вспоминает, что рядом с ними есть и добрая выпивка. И с кабаччиками впрямую соперничать не нужно». Вало и Оздрик на твоем корабле? — спросил я затем. — Ты найдешь их за соседней дверью. Я снял половину того дома. Дом оказался одной из тех длинных, крытых дерном построек, похожих на перевернутые корабли. Войдя туда, я обнаружил, что внутри он разделен деревянными перегородками на несколько комнат, каждая из которых была снабжена собственной плотно закрытой дверью. Сунувшись в первую комнату, я увидел множество бочек и кувшинов, в которых, скорее всего, находилось привезенное Редвальдом вино. Соседняя комната была приспособлена под распивочную. Там на скамейках расположились с кружками и кувшинами несколько неприветливых на вид пьяниц. Меня они встретили крайне недоброжелательными возгласами, так что я поспешил закрыть дверь и перешел к обследованию следующего помещения, оказавшегося намного меньше, с одним единственным столом и парой табуретов, на которых, перебирая какие-то листья, сидели Вало и Озрик. — Вало, я уже видел белых медведей. Ты просто замечательно поработал, — сказал я с порога. Сын спасшего меня егеря вскинул голову и расплылся в счастливой улыбке. — Тебе удалось поладить с птицеловом? — спросил Озрик. — Я рассказал ему о поимке двух белых кречетов и описал колечко рога-единорога, которым Ингвар украсил рукоятку своего ножа. «А я покажу тебе кое-что еще», — сказал Сарацин и повернулся к Вало, — «найди какое-нибудь местечко на солнце, где можно было бы просушить эти листья, ладно? А что это такое? Поинтересовался я, когда парень принялся осторожно собирать листья. По-саксонски это растение называется шандра, черный белокудренник. Если его жевать...» «Он помогает от морской болезни», — рассказал мой друг. «Я подождал, пока Вало выйдет из комнаты, и собрался было спросить Озрика, почему он оставил наше серебро без охраны. Но тот опередил меня. «Я тебе, Зигвульф, вот что скажу», — спокойно произнес он. «Серебро в безопасности. То, что осталось. Я покидал корабль только если знал, что Редвальд надолго ушел в селение. Как сейчас, например». Мой взгляд он выдержал вполне уверенно. Тревога в его глазах была вызвана иной причиной. «Пока ты был в отъезде, мне выпала возможность поговорить с одним из работорговцев Хазар», — продолжил Сарацин. «Выяснил что-то дурное?» — насторожился я. «Похоже, дурное впереди», — Озрик понизил голос. «Византийцы вряд ли будут довольны, когда узнают о нашем посольстве в Багдад». Хазары точно сказали, что Басилевс воюет с халифом. И это не просто война, а война за веру, христиане против сарацин. Я сразу вспомнил, что халиф называет себя повелителем правоверных. Ты думаешь, что они попытаются помешать нам? Басилевс явно предпочел бы получить от Карла войска которое помогло бы ему в битвах против халифа. А то, что правитель, которого он хотел бы видеть союзником, посылает его врагу в подарок редких зверей, ему не понравится. А может быть, Константинополь не узнает, зачем мы сюда приехали. Мой друг покачал головой, исключено, шпионы греков есть повсюду. Никто не платит за сведения о соседях с такой щедростью, как они. Очень может быть, что они позволили этим хазарам отправиться в Коупанг с условием, что те подробно доложат обо всем, что удастся узнать. Но работорговцы не знают, зачем мы сюда приехали. Увы, знают. Можно сказать, я сам разболтал им об этом. Его слова потрясли меня. Мы с Озриком договорились держать поручение, которое исполняем в секрете. Его мы раскрыли только тем, кто мог добыть для нас белых животных, Охтеру и Горму. Соблюдать осторожность нам следовало прежде всего для того, чтобы не привлекать к себе внимание короля Оффы, у которого, несомненно, должны иметься на торгу осведомители. Я открыл рот, чтобы попенять товарищу за неосторожность, но он вскинул руку, прежде чем я успел заговорить. «Думаю, ты согласишься, что дело того стоило». Мой друг нагнулся и достал из-под стола какой-то длинный тонкий предмет, завернутый в плотный пурпурный бархат и обвязанный алым шелковым шнурком. Я сказал Сарацину, что некогда учился на лекаря. А он мне сообщил, что у него есть одна вещь, которая наверняка должна очень заинтересовать любого врача. Ну, Так говорят, когда хотят что-нибудь продать. Он и хотел. И сумел так заинтриговать меня, что я попросил его показать мне эту вещь. Я молча ждал продолжения. А Озрик тем временем тонкими смуглыми пальцами распутывал узлы на шнурке, Сняв веревку, он положил предмет на стол и, осторожно развернув бархат, показал мне то, что прикрывала материя — целый рог единорога. У меня перехватило дыхание, и я довольно долго не мог найти подходящих слов. Рог был точно таким, как я видел на изображении единорога в бестиарии Карла. Длиной с мою вытянутую руку и толщиной в два дюйма у основания он равномерно сужался к острию и был украшен спиралью. Который ни с чем нельзя было перепутать. Цвет его был таким же блеклым, желтовато-кремовым, что и колечко на рукояти ножа Ингвара. Сам же материал больше походил на слоновую кость, нежели на рог. «И где же этот работорговец его добыл?» — спросил я сдавленным от потрясения голосом. «Место он мне не назвал. Лишь сказал, что купил его у какого-то торговца. Думаю, он врет». В поисках рабов они забираются в самые глухие уголки и не упускают возможности прихватить, что плохо лежит. «Уверен, этот рог краденный, заявил Сарацин. «Я провел пальцами от основания до кончика рога, чувствуя кожей гладкую, плавную спираль». «Какую же ценность эта штука может иметь для лекаря?» Считается, что лечебными свойствами обладают едва ли не все редкости. Например, жемчуг толкут в порошок, и употребляются отваром трав для лечения судорог», — рассказал Озрик. «А для чего употребляется рок единорога, тому Хазару было известно?» «Он не мог сказать точно, лишь считал, что это нечто очень необычное. Я вернул рог моему другу. Сколько ты предложил за него?» «Я пытался не торговаться, но после того, как он сказал, что хочет предложить рог одному из приехавших в Коупанк ювелиров, Ты его купил. Озрик растянул губы в одной из своих редких слабых улыбок. Дорого обошлось. Дюжина сотен серебряных динариев. Цена здесь не важна, — успокоил я его. Вот если бы мы его упустили, это была бы беда. Кроме того, Редвальд же с октором и Гормом о медведях и соколах и сберег нам где-то столько, а может и больше того. Хазар требовал, чтобы я расплатился сразу, — объяснил Озрик. Пришлось воспользоваться нашими свежеотчеканенными деньгами. И работорговец догадался, что мы, скорее всего, агенты короля. Он почти прямо сказал мне об этом. Сарацин принялся упаковывать рок в материю. Хазары знают, что мы купили белых медведей и намерены приобрести всех белых кречетов, какие только будут на торгу, — продолжил он. Они не могут не задуматься о том, зачем Карлу понадобились эти животные. Если им известно также, что белый королевский цвет правителя Багдада, то они, если не совсем глупцы, должны догадаться и о связи Карла с халифом. Я до чрезвычайности разволновался от того, что получил подтверждение существования единорогов, и лишь теперь догадался спросить Озрика, что тот имел в виду, когда сказал, что остальное наше серебро находится в безопасности. Я передал сумки Редвальду», — Спокойно ответил тот: Он положил их в свое тайное хранилище на корабле. Я выпучил глаза. Думаешь, это было разумно? Мой товарищ остался невозмутим. Охтор настаивал на том, чтобы сразу получить плату за медведей. Так что после того, как я расплатился с ним и с Хазаром, у нас осталось меньше трети. К моей радости сразу примешался отчетливый привкус сомнения. Я подумал, не слишком ли мы доверяем нашему корабельщику, Для не вполне порядочного человека даже треть тех денег, которые дал нам собой Карл, могла представить непреодолимое искушение».